Глава 25. Мы вышли с наставником на улицу. С удовольствием ощутила Мороз моментом забравшейся под одежду: Я будто становилась нежной королевой, все лучше понимая свою стихию. Он ведь чадный воин. Скорее утверждал, чем спрашивал Видогор. Да! Не стала отвираться я. Как тебе удалось вернуть ему разум? Сама не знаю. Я описала все, что делала. Наставник смотрел мне прямо в глаза, будто пытаясь прочесть мысли. Не видно такого чуда до сего времени. Вернуть памяти разум было невозможно. А его чары возвратятся снова? Поглядим, самому любопытно. В глазах Видогора зажёгся исследовательский огонек. Никто не обратит внимания на Вячка. Много ратников погибло. Чадных и того больше. Разве тебе их не жалко? Они же просто шли на бой. Почти не уворачивались от мечей. Даже у дядюшки чадные войны уклонялись от ударов моего голема. А эти? У каждого знахаря, кто готовит для оборотов чадные войны свои секреты. Потому и ратники иногда ведут себя по-разному. Я теми знаниями не владею. Это неправильно. Они живые люди и имеют право сами выбирать свою судьбу. Крамольные речи твоя, Ярушка. Будь с ними осторожнее. Завтра мы уедем в Новгород. Нет, я хочу дождаться вести из славенска Не стоит тебе встречаться с Александром. Вижу я, как с каждым днем сердце его все сильнее рвется к тебе. Князю давно невесту сосватали: Дочь полоцкого князя Александру Бричеславну. Меня не интересует замужество. Александр обещал, что меня пока сватать не будет. Он порывист и горячий. Боюсь, я, беда может случиться. Поедем, Ярушка. Голос наставника был ласков и печален. Хорошо, согласилась я со старцем. Едем. «Только попрошу ко мне вестника отправить по возвращении князя. Кто из десятников здесь остался?» «Из дружин Ярослава спроси. Княжич тебе не откажет, как и его люди». «Так и сделаю. Но ты не сказал мне, наставник. Разве тебе по душе оборот воинов чадных?» «Нет», — пожевал Ведогор губами. «Боги нас свободными создали. Негоже князьям людей не волить. Только мы сами в беде окажемся, если помогать им начнем. А потихоньку, так, чтобы никто не заметил, — Я говорил об этом князю перед боем и видел, как его в глазах светилось сострадание. Князь один бессилен, даже такой, как Александр, покачал головой Видогор. Другие князья бояре не дадут ему чадных воинов в людей назад воротить. Дружине платить надо, а им нет, понимаешь? Обычная человеческая алчность, поморщилась я. Только матушка моя всегда твердила: вода по капле камень точит. Договорить нам не дали. Вдруг через плетень перескочил Кречет и подбежал к нам. «Заступись, Ведогор, княжна! сохраните меня до ночи!» «Сказывай!» — коротко бросил наставник. Кречет опустил седую голову. «Взяли грядней Ярослава рыцаря Ливонского в полон, а тот видел, как я бился, что сила огня мне дарована. Не удержался в бою, думал, свои воины не выдадут. А оно вон как вышло». «Ты чародей огня?» — ахнул я. «Как же столько лет рядом с князем, никто и не догадался!» Всегда сдерживал чары. Почти не пользовался ими. Только вдали от чужих взглядов. Тут оплашал. К Ярославу подбирались рыцари, окрутить хотели. Вот я и поджарил их прямо в доспехах. Усмехнулся, кречет. «Князь ведь может за себя заступиться?» «Александр, когда проведает, не сохранит мне жизнь. Не сможет. Гридни боярам обо всем скажет». Вдали за околицей послышался шум погони. «Быстро в бане сохранись», — потолкнул я кречета. «Не выдадим тебя». Десятник кивнул и скрылся с глаз. Видогор быстро подошел к плетню, замел следы кречета. «Я же сделала похожие в другие стороны, в лес. Пусть теперь по заснеженным чащем его поищут». Мы вернулись в избу, куда через минуту валился запыхавшийся гридень. «Кречета не видели? Нужен он нам». «Нет», — ответил Видогор. «Не было его здесь». Гридень кивнул и вышел. Оставив после себя на полу комки подтаявшего снега, мы с наставником переглянулись: как же нам теперь кречета в Новгород свести? и довериться некому? Сани сам поведу, тихо сказал Видогор. Чужие глаза ни к чему. Заметно он сунул кусок хлеба за пазуху, вышел во двор и вернулся не скоро. Сани я нам нашел, Ярушка. С рассветом поедем. А весточки от князя тоже договорился. Уже? – всплеснула руками хозяйка. Как Вечка путь-то выдержит? Слаб он еще. Я сильнее, чем кажусь, — улыбнулся воин. Сегодня Видогора разрешил ему подняться. Вячка надо было восстановить силы. Понемногу он ходил по избе, будто заново привыкал к телу. Ротник плотно поел и на щеках заиграл румянец. Теперь он перестал напоминать ожившего покойника. К вечеру наставник загнал Сани во двор. Нежданно увидев такое безобразие, хотела было возмутиться, но под суровым взором кузесника сникла. «Вещей-то у вас мало малехонька. Чего же сюда я такую громадину тащить было?» Как-то без энтузиазма сказала она. «Не к не поди своей пожитки в сани волочить», — ответил Видогор. «Авячка? Сама его в сани понесёшь. Еле ходит после ранения». Нежданно только молча кивнула, махнув рукой, мол, «делайте, что хотите». Впрочем, жаловаться ей не было нужды. Припасов для нас оставили много, хозяйка и её ребятишки точно обеспечены надолго. Перед рассветом мы с Видогором выскользнули из дома. Кречет, хранившийся до сих пор в бане, перебежал в сани. мы накрыли его истёртыми шкурами. Потом собрались. нежданно в последний раз покормила нас, приготовила в дорогу снеди. Вечка-наставник поднял своими чарами, переместил в сани так, чтобы тот не придавил кречета. Хозяйка обняла нас как родных, благословила в дорогу, утирая непрошенную слезинку. Мне хотелось сделать что-то приятное для нее и детей. Изо льда смастерила я снегурочку, Чар не пожалела. До тепла она точно простоит. Нежданно кликнула детей, и те уже через минуту с радостными возгласами носились вокруг ледяной красавицы. Я подумала и смастерила им еще и горку. В деревне у детей зимой забав немного. Малыши, визжа от восторга, тут же полезли кататься. «Уважила, княжна», — поклонилась Нежданно. «Деткам-то радость какая, и мне веселее становится. Благодарим за заботу». Обняла я ее еще раз. Позади кашлянул видогор, поторапливая нас. «А что? Женские прощания не такие, долгие и слезливые». Я забралась в сани, нежданно, пока не исчезла из виду, стояла у дороги, махая нам след. Солнце едва окрасило снега в нежно-розовый цвет, немного выглянув из-за горизонта. Деревня всё уменьшалась, стаивая вдали. Теперь мы ехали через лес, волшебный в своем зимнем сне. Снегири, красногрудые красавцы их серенькие невесты Не боясь нас, перепархивали светки на ветку, не отставали от них и прытки, и белки, сменившие на зиму свою рыжую шубку на серую. Мелькнул среди стволов олень, тотчас умчавшись чащу, мимо пронеслись несколько кабанов. Прикрытый пушистым снегом лес провожал нас к Новгороду. Эй, кричит! окликнул наставник десятника. Вылазь, хватит хорониться. Под взглядом изумленного вячка тот откинул шкуру и потянулся. Спина уж занемела! «Это Кречет», — пояснил я нашему ратнику. «Он огненный чародей. Ты знаешь, что делать с такими?» Тот молча кивнул. «Кречет — это Вячка. Он был чадным воином». Глаза Десятника полезли на лоб. «Быть такого не может». «Такие наши дела. Вернула ему память. Сама не знаю как. Вам теперь следует друг друга держаться. Скоро мы будем в Новгороде. Дядюшка мой — человек разумный. Но ехать к нему вам не стоит». «Погоди, княжна», — прибил меня Видогор. «Знаю я, где нам наших беглецов укрыть. Хоть полгода там сидеть могут, никто не выдаст». Я обрадовалась, услышав известие. Всю прошлую ночь голову ломала, какую историю для дядьки Евсея придумать. «Где это?» — спросила, не скрывая надежды в голосе. «Недалеко отсюда, скид такой небольшой. Места там тихие, а люди хорошие», — коротко пояснил он. «А дальше что? Всю жизнь хоронится нам» с тоской спросил Кречет. «Нет, со мной в Словенск поедете. Мне толковые войны нужны», — взяла я слово. Глаза моих теперь ратников радостно блеснули. «Век твоей доброты не забудем, княжна», — склонил голову Кречет. «Обещался мне князь вернуть в отчину, когда его от ливонцев освободят. Дождемся его в Новгороде, потом и домой можно отправляться». Видогор свернул на едва различимую колею, Я села рядом с ним, сглаживая чарами дорогу, чтобы сани не увязли в снегу. Скоро посреди леса на опушке показалась небольшая часовенка в окружении невысоких исп. Наставник остановил сани, натянув поводья. «Скид это мужской, тебе туда, Ярушка, ходу нет. Здесь нас обожди». Я попрощалась с воинами, кричит, растрогавшись, поклонился мне в ноги. «Буду тебе служить до самой смерти, Ярамила Владимировна. Век твоей доброты не забуду». Я же достала остатки пирожков, которые не успели съесть мужчины, и с удовольствием запустила зубы в пышную сдобу. Ночевать мы с Видогором остановились в маленькой деревушке, куда приехали, когда уже стемнело. Поужинав, забрались на полоте, а утром чуть свет тронулись в путь. «Ты новую дружину для Савенска не счадных ли воинов набирать собралась?» — спросил наставник после долгого молчания. Не думала об этом. «Не играй с огнем, Яра. Одного-двух воинов спрячешь, а десятки...» Признают церковники до да Бояре, быть беде, и Александр тебя не спасет. Город разорен. Жители, кто успели, разбежались. Сейчас в Славянск много нового люда потянется. Среди них и чадным воинам затеряться можно. Лезть в пекло не буду, но помочь постараюсь. И запрещу в моей вотчине новых ратников создавать. Церковники в Новгород пожалуются. Я не стану спешить видогор Добранчи. Но люди охотно закрывают на все глаза золотом или с помощью страха. Потом мы с тобой все обсудим. Ты ведь не оставишь меня? Поедешь в Словенск». «Чую, судьба меня крепко к тебе привязала», — усмехнулся наставник. После обеда завиднелись вдали сияющие на солнце маковки церквей. Мы вернулись с победой. Пегая лошадка, чуя скорый отдых, побежала быстрее. Сани скользили по белому полотну дороги. На оживленном тракте народу сильно прибавилось, завидя нас и признав во мне славянскую княжну. Люди снимали шапки, кланялись. «Чего это они?» — удивилась я. «Молва Ярушка летит быстрее птицы. Знает новгородцы, что помогла так князьям победу удержать в битве. Вот и благодарят, как могут». «Княжна в старых санях!» — рассмеялась я. «Погоди, еще въедешь-то, Новгород со светой, яркой, на повозке богатой. Поверь мне, старику!» — усмехнулся в густые усы видогор.